Алина Аркадий Второй-первый брак Читают Оля Федорищева и Вячеслав Булами Глава первая Марта Вадим опаздывает на 20 минут, заставляя прохаживаться перед зданием ЗАГСа и наблюдать счастливые парочки, подавшие заявление. Его инфантильность раздражает а часто неимоверно злит. Я привыкла все делать быстро и вовремя. Меня вообще напрягают люди, которые везде опаздывают, потому что тратят не только свое время, но и мое. А этого времени у меня не так много. Закатываю глаза, посматривая на часы, и понимая, что опаздываю на совещание. Если бы Вадим не был пасынком босса, меня бы однозначно уволили за уход в рабочее время. Но Леонид Олегович последние несколько месяцев делал все, чтобы наш брак был заключен. Наконец, передо мной останавливается автомобиль, из которого вываливается Вадик. Мне кажется, он всегда пребывает в каком-то своем мире и часто абстрагируется от людей, пропуская мимо ушей информацию. Я привыкла повторять дважды, а если произнести трижды, Вадик непременно запомнит. Но, вероятно, о том, что в одиннадцать встречу у ЗАГСа мой жених напрочь забыл, потому что только звонок заставил его сдвинуться с места. Жду двадцать пять минут. Предъявляю претензию сразу, пока он не успел придумать очередное оправдание своему тысячному опозданию. Меня отвлекла мама. Вопрос с оформлением свадьбы нужно было решить в срочном порядке. Этот вопрос мы будем решать как только подадим заявление и выберем дату, мой дорогой. И в последних словах нет нежности, лишь напоминание, что Арина Станиславовна рано принялась за организационные моменты. «Пошли!» Тяну его за собой, словно телка. «Он и есть телок, и это не мое определение. Именно так Прохоров называет своего пасынка». Характеристика полностью соответствует, но играет скорее мне на руку, позволяя направлять Вадика в нужное русло. Запись пропустили. Смотрю на время. Я сейчас. Как всегда, оставив Вадика рассматривать картинки, решаю возникший вопрос сама, заглядывая в кабинет и напрашиваясь на прием. Статная женщина за пятьдесят, выслушав оправдание, приглашает войти и заполнить заявление. Менее пяти минут уходят на заполнение данных, пока Вадим равнодушно осматривается в помещении. В такие моменты меня одолевает желание придушить жениха и сбросить тело в Москву-реку. Но я напоминаю себе, что он залог моего сытого будущего. В принципе, ничего ужасного Вадик не делает, но и хорошего сделать не торопится. Вроде все. Женщина бегает глазами по строчкам. Госпошлина. Пожалуйста протягивая оплаченные квитанции, получая одобрительный кивок. — Вадим Александрович, состояли ранее в браке? — Нет. — А вы? Вопрос адресован мне, и я уверенно отвечаю. — Нет, никогда. В следующие пятнадцать минут она вбивает данные, поглядывая на заполненные мною строчки. Замолкает ненадолго, а затем произносит то, чего ни я, ни Вадик услышать не ожидаем. «Марта Игоревна, вы вообще-то замужем. Для подачи нового заявления о регистрации брака вам необходимо расторгнуть предыдущий и предоставить свидетельство о разводе. В данный момент я не могу принять ваше заявление по озвученным причинам». Она говорит что-то еще. О копии свидетельства, правилах его получения, этапах развода, перечисляет какие-то законы, акты и правила. А я хаотично вспоминаю, что каждое ее слово верно. События пятилетней давности, похороненные в самом темном углу и покрытые слоем пыли, врываются осознанием, что вот уже почти пять лет я жена неизвестного мне человека. Необходима была лишь моя подпись, а все, что случилось после, стерлось за эти годы, не оставив следа. Большое спасибо и простите. Делаю виноватое лицо и тяну Вадика на выход, чтобы попытаться объяснить, как так получилось. Женщина бросает словами вдогонку, но я хочу как можно быстрее оказаться подальше от данного учреждения. «Вот это новость! И когда ты мне собиралась сказать, что замужем? А отцу?» Впервые жених выказывает эмоции, и это радует, подтверждая, что хоть какие-то чувства все же имеются. Хотя бы ревность... — Но это не точно. — Ты узнал только что. Отцу скажу, как только вернусь в офис. — Нет, ты реально забыла, что у тебя муж есть? — Нет, — мнусь с ответом. — То есть, да. В общем, это было давно. Мужа своего я никогда не видела. — Серьезно? Вадик заливается истерическим смехом, источающим наигранность. — Так это фиктивный брак с каким-то эмигрантом, которому нужна была регистрация в столице? «Нет». Уверенность, которую я вкладываю в свой ответ, сомнительна, потому что я не знаю, кто мой муж. Ни имени, ни национальности, ни страны проживания. Тогда я тихо на не спрашивала, меня заботили иные вопросы. «Поехали». «Не желаю продолжать спектакль с ревнивым женихом, которого развеселили данная ситуация и моя забывчивость. И это странно даже для него» потому как я практически никогда ничего не забываю. Как только окажусь в офисе, мне предстоит вторичное объяснение, и это будет уже не Вадик, а его отчим и по совместительству мой босс. На протяжении всего пути мой благоверный молчит, лишь недовольно сопит, постукивая пальцами по рулю и искоса поглядывая в мою сторону. Эти взгляды мне не страшны. Зная отходчивость Вадика, можно с точностью сказать — что уже вечером он будет ласковым котенком, согласным на все. До вечера. Бросаю жениху, в ответ получая сухой кивок, и спешу в офис, чтобы оказаться на рабочем месте и обдумать этапы беседы с Леонидом Олеговичем. Прикладываю пропуск и спешу на девятый, чтобы повиниться перед боссом. И я бы могла придумать тысячу и одно оправдание, почему не оповестила о замужестве. Но с Прохоровым такого рода финт не пройдет. Поэтому придется говорить напрямую и уже сегодня обдумать, как решить неожиданно появившуюся проблему. На месте? Останавливаюсь перед Татьяной, которая строго контролирует, кто и по каким вопросам тревожит босса. «Можно?» «Вам, конечно же, можно», — вздыхает, указывая ладошкой на массивную дверь кабинета главного. И это ее, конечно же, слегка злит, но я оставляю при себе эмоции. Намеки, что я на особом счету, знатно надоели. А тот факт, что я выхожу замуж за пасынка генерального, кстати, единственного ребенка в семье, обострил кровожадные инстинкты половины женской части коллектива. «Подали?» Леонид Олегович смотрит с нескрываемой надеждой в глазах, словно от моего ответа зависит будущее компании в целом и его собственное в частности. «Я замужем, выдаю с порога». «Не понял». Хотела бы сказать, что и сама не поняла, но это далеко не так. Пять лет назад в моей жизни образовалась непростая ситуация, и я согласилась на брак с человеком, которого никогда не видела. «Да, я не знаю, как выглядит мой муж и кем является». «Что за ситуация?» «Не думаю, что вам будет интересно, но ничего криминального, противозаконного или аморального». «Я хочу пояснить...» что это ни в коем случае не отразится негативно на репутации вашей семьи. Чеканю каждое слово в привычной манере, чтобы заверить Прохорова в прозрачности моего прошлого. Все неблаговидные моменты моей жизни ему известны. Это уже второй вопрос. Первый — что делать? Для начала я запрошу копию свидетельства о браке, чтобы понимать, как зовут моего мужа. Далее необходимо его найти. Возможно, все будет проще, чем кажется на первый взгляд. Да и момент, что его уже нет на этом свете, вполне вероятен. Потому как его возраст на момент брака я не знаю. Как долго ждать? Если по месту регистрации брака, то копия выдается сразу. Насколько я помню, она была в Кунцевском. Завтра утром туда поеду. — Езжай сейчас. Успеешь. Босс посматривает на часы, кивая на дверь. «В офис можешь не возвращаться». «Поняла». вскакиваю чтобы отправиться в нужное место и выяснить, кем является мой муж». «Марта», — окликает Прохоров, заставляя обратить на него внимание. «Очень тебя прошу разрешить данный вопрос как можно быстрее. Любую помощь со своей стороны гарантирую, финансовую в том числе. Это при условии, если тот, кого ты никогда не видела, запросит компенсацию». Лишь киваю, покидая кабинет и встречаясь на выходе с ехидной ухмылкой помощницы босса. Еще год назад я бы непременно съязвила, поставив женщину на место, но сейчас мне откровенно плевать на косые взгляды и шепот за спиной. Открыто выступать никто из них не осмелится, а то, что дружные серпентарии говорит за моей спиной, там и остается. Еду в такси, обдумывая варианты действий по поиску законного мужа. И молюсь, чтобы вместе с копией свидетельства о браке мне, как жене, выдали свидетельство о смерти. Желание не радужное, но вполне искреннее. Возвращаюсь к взгляду Татьяны, мысленно злорадствуя. В компании «Громстрой» я работаю почти три года. Прохоров всегда оценивал мою деятельность на пять с плюсом, в меру нахваливая и также порицая за ошибки. Но шесть месяцев назад его отношение кардинально изменилось. Он стал выделять меня среди сотрудников, не скупясь на похвалу и поручая самые сложные и, соответственно, финансово выгодные проекты. В своих способностях я не сомневалась, но мгновенно заслужила гнев коллег, сетующих на расположение босса ко мне. В какой-то момент по офису пополз слух, что благосклонность Прохорова мне досталась известным как мир способом, через постель. И, несмотря на то, что Леонид Олегович миф-56 привлекателен, я поспешила всех разочаровать. Несомненно, он еще способен привлечь внимание женщин, но о хождениях босса налево никогда не шептались, а крепкому браку завидовали многие. Его жена часто появлялась в офисе, и Прохоров всегда встречал ее с улыбкой. Лично у меня сложилось впечатление, что у пары довольно теплые отношения, которые они сохранили за время брака. Единственное, чего им не хватало – общего ребенка. Лишь потом одна из коллег поделилась со мной историей. Незадолго до встречи с Ариной Леонид Олегович попал в аварию. Он получил множественные травмы, одна из которых лишила его возможности иметь детей. По этой причине он был рад наличию у жены сына Вадима которого воспитывал как своего. Полгода назад босс пригласил пасынка на корпоратив, где и познакомил нас. Вадик оказался довольно привлекательным мужчиной, располагающим к себе людей и способным обаять женщину, но быстро разочаровывающимся в отношениях и переходящим к следующему объекту. По какой-то причине со мной он задержался надолго, поддерживая отношения всеми известными способами не скупился на подарки, поездки и развлечения, разжигая во мне теплые чувства и вызывая привычку. Лишь спустя четыре месяца я узнала, что все шаги в отношении меня были инициированы Леонидом Олеговичем, который настоятельно советовал пасынку связать со мной жизнь. Лишних вопросов я не задавала, решив, что приглянулась семейству Прохоровых как выгодная партия для сына. Не в плане материальных благ. Просто я спокойно переносила апатию Вадима и нежелание двигаться с места, его забывчивость, непунктуальность и часто равнодушие к самой жизни. Наверное, когда испытываешь к человеку лишь симпатию, не обремененную глубокими чувствами, тебе, в принципе, все равно. Его недостатки вполне терпимы, да и сам Вадик безобидный и податливый. Две недели назад Прохоров заговорил о браке настоял на том чтобы пасынок сделал мне предложение и ждал моего ответа с таким воодушевлением будто в загс пойдет он я согласилась решив что лучшего варианта судьба мне не подкинет и нужно брать вадика который не будет мне мешать строить карьеру и двигаться в заданном направлении но сегодня разочарование постигло меня и прохорова что касается жениха мне показалось он был рад подъезжаю к загсу Второму за сегодня. Сейчас меня интересует копия свидетельства о браке, которую мне выдают через полчаса. Взглянув на фамилию мужа, заливаюсь смехом в холле, сгибаясь пополам, тем самым поймав на себе недовольные взгляды, ожидающих в очереди. Черт, Надька будет хохотать громче, чем я, всю оставшуюся жизнь, подтрунивая и вспоминая моего мужа. Поэтому пишу сообщение, что освободилась раньше, и приглашаю подругу в гости. Оставляю без ответа ее вопрос, на какую дату назначена регистрация, потому когда же Надя, с которой мы прожили пять лет в одной комнате, не в курсе моего семейного положения. Но прежде чем отправиться домой, спешу к человеку, который может не только рассказать что-то о моем муже, но и указать его нынешнее местоположение. Оказавшись у нужного подъезда, поднимаюсь на третий этаж и нажимаю на звонок квартиры. Мы не виделись с Тихоном сто лет. Компанейский и легкий на подъем, он редко бывал на парах, участвовал в семинарах и студенческой жизни, но получил красный диплом с отличными оценками, к удивлению многих. Всегда под чем-то Тихон никем не воспринимался всерьез, заслужил прозвище фигора, которым даже гордился. Именно он стал инициатором моего брака, Именно он и поможет мне отыскать мужа. «Вам кого?» Передо мной появляется женщина с грустными глазами, в которой я с трудом узнаю мать бывшего однокурсника. «Здравствуйте! Мне бы тихона Стараюсь улыбнуться, но женщина не реагирует, лишь опуская глаза в пол. «Мне бы тоже...» Тяжело вздыхает, и улыбка сползает с моего лица. Чувствую, что сейчас она произнесет нечто неожиданное. — Умер он. Три года назад. На котляровском похоронен. Если хочешь, сходи. — Схожу. Мямлю в ответ, понимая, что матери Тихона плевать на мои обещания и поездки. По-моему, ей на все наплевать. — Извините за беспокойство. Мечтаю ретироваться, чтобы не смотреть в тоскливые глаза женщины, которая не спешит скрыться в квартире, оценивающая на меня, посматривая. — Ты не верь, если тебе скажут, что он наркоманом был! Не верь, слышишь? Летит мне в спину, когда я оказываюсь на лестничной клетке между третьим и вторым этажом. Я бы и не поверила, если бы точно не знала, что причиной смерти Тихона стали именно наркотики. Уверена, мать о проблеме знала, но повлиять, вероятно, была не в силах от чего-то сразу вспоминается улыбчивый и всегда позитивный рыжий парень который нравился всем без исключения отгоняю образ тихона вновь сосредотачиваясь на своей проблеме которую теперь однозначно придется решать собственными силами и начать необходимо с главного выяснить где проживает мой муж